Глава двадцать седьмая. Лишь в последний момент я успел спастись. Блиты сомкнулись прямо у меня перед носом, и вместе с этим руку пронзила острая боль, настолько сильная, что я не в силах был молчать и закричал во все горло. Опустив взгляд, увидел, что моя кисть так и осталась там, между двумя черными монолитами, и как только они разошлись, я отскочил назад, видя, что осталось лишь окровавленное культе. Отчаяние и боль заставили зарычать от злости. Я Стремгов бросился обратно, чтобы хоть как-то успокоиться и решить, что делать дальше. За спиной слышался грохот бьющихся камней, крики грешников и влажный хруст их костей. Именно с таким звуком я и лишился части тела. Выбежав наружу, ринулся к замёрзшему полотну, где осторожно опустил руку в снег, чтобы хоть как-то унять ту дикую агонию, что сотрясала тело. Цукико Бака отзори высунулся на свежий воздух, но увидев, что произошло, охнул. О, боги, как так-то? Не повезло, прошептал я сквозь стиснутые зубы. Повёлся на уловку демона. Демона? Да. Говорить было тяжело, но это хоть немного отвлекало от боли. Он принял облик иока. А, твоя темноволосая пассия с дочкой, понимающе протянул сандаливно и взглянул на кровоточащую рану. Надо бы чем-то перевязать, знаю, прорычал в ответ. Здоровой рукой я одним движением сорвал левый рукав, после достал камоса и сделал пару глубоких глотков. А это зачем? поинтересовался БК. Чтобы стерпеть боль, ответил я, и тут же пролелся кэ на культю. Наверное, в тот момент все адские жители услышали мой крик. От боли потемнело в глазах и помутился рассудок. Я запрокинул голову и не заметил, как рухнул на спину, и только толчки боке-дзори привели меня в чувство, и то через несколько минут. Цукику, цукику! Бился он о мое плечо. Вставай. Да, да. Неуверенно пробормотал я, чувствуя, как разум прочущается, а перед глазами исчезает серая дымка. Я все еще жив? Давай без твоих глупых шуточек! Возмущенно воскликнул Сандаль, но тут же успокоился. Хотя если ты шутя ж, значит, тебе полегчало немного, честно признался я и вновь посмотрел на поколеченную руку. Это плохо. Мы не прошли лишь половину пути, а я уже калека. Как мне освободить родителей, а потом и трон для отца? Подумаем об этом после. Сейчас нам надо двигаться дальше, назад уже всё равно не вернёмся. Верно, друг мой, криво улыбнулся я и осторожно перемотал обрубок руковом. Рана перестала кровоточить, что весьма радовало. Наверное, всё из-за происхождения сакэ. Вот только бездумно тратить его нельзя, ведь в этом мире дар богов не пополняется, так как они не имеют сюда доступа, значит и их магия здесь тоже не действует. Что ж, пора вновь двигаться к кровавому тоннелю смерти. Но на этот раз никому нельзя верить. Не могла же и Ока и правда погибнуть в реальном мире. А если беда и произошла, то я сильно сомневаюсь, что её душу закинут на такой далёкий круг ада. Да и вообще вряд ли она попадёт в Дзигоку. Хотя, кто знает? Мне ведь неведома её история и поступки, которые совершила женщина до нашей встречи. Перед входом в туннель остановился и глубоко вздохнул. После того, что произошло, было жутко в них туда соваться. Судзёбо Со говорил, что если я умру, то навсегда останусь здесь. А этот крок выглядел гораздо страшнее, чем вся снежная пустыня вместе взятая. Готов? тихо спросил Бакат Зори, шевельнувшись под одеждой. Нет, ответил я и сделал первый шаг. Моё продвижение нельзя было назвать идеальным. Я шёл и шарахался в сторону каждый раз, когда замечал какое-то движение с боков, но зачастую это были ваны. А увидев, что я могу свободно передвигаться и уворачиваться от ударов скал, потянули ко мне руки с мольбами и даже угрозами, желая, чтобы я спас их. Вот только сделать я этого не мог, да и не хотел, честно говоря. Поэтому от первой десятки пар рук я попытался увернуться, а с остальными начал поступать более сурово, понимая, что в этом кругу грешники, совершавшие на земле весьма жуткие вещи. Пошёл прочь, воскликнул я, когда очередной дух ухватился за мою одежду и потянул на себя. Резкий толчок заставил Вана оступиться и рухнуть на бак. Как раз в тот момент стены дрогнули, оглушительно врезались друг в друга, превращая половину бедалаги в кровавое месиво. Я видел, как трепаются его ноги, оставшиеся невредимыми. Более того, я видел уцелевший глаз грешника, чей зрачок бегал по сторонам, выискивая путь к спасению, но его никто не мог получить, потому что наказание, хоть и суровое, но справедливое. Отбросив мерзкую субстанцию с топой, я двинулся дальше. После того, как несколько ванов оказались раздавленными из-за моих толчков, никто ко мне не тянулся, что сыграло мне на руку. Хотя оставшийся путь и не показался мне простым, я несколько раз поскользнулся на крови и перебитых внутренностях грешников и лишь чудом смог удержать равновесие и не стать одним из них. Не знаю, сколько прошло времени, возможно, несколько часов, может, и меньше. Но мне всё же удалось вырваться на свободу с противоположной стороны громадной стены. Чёрный зев тоннеля остался за спиной, а я упал на каменный пол пещеры, чтобы хоть немного перевести дух. От жара, который был в этой части Дзигоку, подзаливал глаза. Поэтому что ли, обоссмотреть не удалось, но я и не спешил. Хотелось хоть немного расслабиться, хотя бы на пару минут. И пока сидел, прислонившись к горячему булыжнику, заметил, что из тоннеля всё же выходят ванн Вот только никто из них не двигался дальше. Они проходили вперёд около 10 дёб, будто приисподняя давала им передышку, а после разворачивались и двигались обратно к грохочущим бьющимся плитам. М-м, да, получается, что они вечно бродят туда-сюда. Мы прошли круг. На меня оставилась деревянная подошва. Вроде как, устало выдохнул я. Что значит вроде как? Твой камушек снова дребезжал. Он лучше бы он сразу дребезжал, как только мы подошли к тоннелю. Так что нам стоит подождать, когда он снова сможет перебросить нас на новый круг. Вак задал резонный вопрос, ответа на который у меня не было. Думаю, что всё не так просто. Мне придётся пройти испытание или нечто подобное, чтобы оказаться на новом круге. С чего ты взял? Интуиция, приятель, просто интуиция. Содя по демону с симпатичной мордашкой, он кивнул на мою культю. Она работает слабовато. Отстань, Баке. Я хотел было отмахнуться, но сил на это не хватило. Если бы всё было так просто, то мы бы сидели за столом в поместье Ито и пили чай с моими родителями. Сандаль немного поник. Да, прости, пробормотал он. Просто это место заставляет меня дрожать от страха даже в такой шкуре. Понимаю, улыбнулся я в ответ. Держись. Нам осталось пройти лишь огненные круги. Огненные Неспоган на воскликнул тот. "Но ведь там я точно могу сгореть, как и я. Поэтому веди себя тихо и не дёргайся. Договорились?" Да, капитан, очевидность, хмыкнул Сандаль и спрятался обратно. Мне же пришлось подниматься и осмотреться. Огненное плато, наверное, так стоило назвать место, куда меня привела голубая лента матери. Все та же громадная пещера, но теперь вокруг пылали раскаленные камни и реки лавы, которые я видел в начале пути, когда упал в расщелину. Души грешников топтались по горячим камням, а иногда их и вовсе затягивало в огненные ручьи. И тогда дикие вопли разносились по округе, а ноги ванов загорались, словно спички. Жуть! Робормотал Баке, выглянув всего лишь на секунду, и с ним нельзя было спорить. Здесь даже не успевало окропить пол, тут же высыхая и превращаясь в багровую корку. Опустив взор, понял, что лента тянется в самый центр этого безумства. Пришлось без ропота подчиниться и двинуться дальше. Перепрыгивая с камня на камень, я понимал, что так долго продолжаться не может. Даже с моим укрепленным телом и силами, пускай и ослабленными, стопы уже горели от жара. Еще немного и обувь попросту вспыхнет белым пламенем. И что тогда делать? Я остановился и посмотрел на потолок. Рядом взорвался шар лавы, заставивший меня вздрогнуть и отступить. К чёрту такие приключения, пробормотал я и попытался воспарить. Но как я ожидал, вышло довольно скудно. Магия работала, но теперь она казалась настолько мелочной, что мне стало даже обидно. И пускай мои ноги уже не касались камней, но я поднялся всего лишь на расстояние вытянутой руки, причём моей левой, где не хватало кисти. Твою ж мать! Зло пророчил я, но выбора не оставалось. Подобный подход хоть немного помогал мне, и в отличие от простых ванов я стащенился полающих рек, оставаясь целым и невредимым. Чем дальше я продвигался, тем сильнее становился жар. Камни подо мной буквально краснели, если располагались рядом с горлящей лавой. Находиться там было сродни самоубийству. Но все же ванов внизу было в избытке. Наверное, нахождение в этом круге длилось довольно долго. Иначе я не знал, как объяснить такое большое скопление грешников. Ведь сюда вряд ли бросят вора, что забрал ночью курицу у соседа, чтобы накормить свою изголодавшую семью. Нет, здесь находились настоящие отбросы общества, те, кто при жизни успел наворотить такое, что вовек не отмыться. К примеру, Яматзаки Арата, ведь он уничтожил весь мой клан, да еще пожертвовал своими солдатами. Сколько сотен невинных душ погубил этот сумасбродный старик! Я боялся даже подумать об этом, хотя воспоминания о той битве, которую помню лишь я один, до сих пор не покидали голову. Внезапно наверху раздался мерзкий визг. Скинув взор, увидел, как ко мне мчится крылатое бестия. Монстр с перепончатыми крыльями и мерзкой рогатой мордой раскрыл широкую пасть, полную мелких клыков. Он уже вытянул ко мне когтистые трехпалые лапы, когда я сделал шаг в сторону и отмахнулся мечом. Клинок перерубил худощавого противника пополам. Обе части рухнули в клокочущую ленту лавы, где тут же загорелись и исчезли, словно состояли из бумаги, а не из живой плоти. Вот же ж. Не только тогда я заметил, как с потолка срываются всё новые и новые монстры, но они не стремились ко мне. Наверное, хорошо запомнили, на что я способен. Нет, твари атаковали кричащих от боли Иванов, что до сих пор бродили по раскалённым камням, падая и корчась от боли. Кролаты и абразины хватали грешников и поднимали в воздух, где под мольбы и стоны жертвы разрывали на части и бросали в лаву. Оттуда же изредка появлялись и другие чудовища. Вдалеке я заметил, как прямо из огненной реки вырвалось что-то похожее на громадного червя с шипастой плотью и широкой круглой пастью. Оно хватало зазевавшихся ванов, что проходили мимо, и утаскивало за собой обратно в лаву. От подобного я содрогнулся. Понимаю, что придётся быть на чеку каждую секунду. Любой шаг мог стоить жизни, и не только моей, но и Бакету Зори, который тоже видел, что происходит вокруг, и трясясь, прижавшись ко мне, и чтобы выжить, надо было идти вперёд.